Глава тридцать пятая. «Участвовать в устранении последствий коммунальной аварии мне зима запретил. Просто спросил, где всякое барахло по хозяйству. И как только примчался чуть запыхавшийся Антон, взял у него ключи и сунул мне. «Домой иди, поешь чего и руку по новой замотайте». Велел он нам с Иркой, я спорить не стала. Вышли за дверь и натолкнулись на лестнице на какого-то заросшего седой щетиной дядьку». В майке алкоголички и полосатых трениках, растянутых на коленях, что с ходу начала рад, что я его залила. Не успела я начать оправдываться, как за спиной вырос Артём. Но рыкнул он над моей головой, демонстративно за талию обняв. У нас новый ремонт, уже абсолютно другим тоном промямлил мужик, резко став как будто меньше ростом. Новый ремонт у тебя с люпкой, Серёня, презрительно фыркнул Зима. Он зыркнул на нас с циркой. Сказок не плети, фантаст, алканафт. На бутылку надо. Ну ты ж свой пацан, понимаешь, трубы горят. Понёс какой-то бред в микс смешавшийся сосед. С дороги у моей девушки свалил, приказал Артём. И иди помоги, подогреем потом. А, так я ж не знал, что твоя это. Сразу суетливо стал пропихиваться мимо нас по стенке мужик. Дядя Серёжа, я снизу, красавица, будем знакомы. Топай, дядя, буркнул Артём, подтолкнув меня вперёд. Васька! вытаращилась на меня Ирка уже на улице, явно пребывая в состоянии нездоровой экзальтированности. Это же, блин, ты их видела? Кого? удивлённо моргнула я, направляясь в подъезд напротив. Боже, не придуривайся, я про качков этих Это твой Артём и второй. Блин, где ты их нашла? А ты ж кого не искала? Местная дёрнула я неопределённо плечом, неприятно удивлённая этими алчными огоньками в глазах подруги. Офигеть, я в прошлом году закрутила на море с одним спасателем. На этого твоего Артёма очень был похож. Рома, помнишь, я тебе рассказывала? Угу. Mm -hmm. Я повозилась с ключами, подбирая нужный на связке. А этим Ромой она мне дыру в мозгу проела тогда. Такое тело, чистый кайф. И в постели прямо неутомимой. Не замолкая Ирка стала оглядываться в квартире зимы. А ничего так, не супер, но и не убого, как в той твоей красиной норе. Небось с родителями живёт. Нет, они у него за городом. Совсем или только на лето? Я не спрашивала, но похоже совсем. «Ясно, поехали к земле привыкать!» Непривычно цинично усмехнулась Ирка. «А тут сынку все оставили!» «А что там за городом у них за недвижимость?» «Не знаю я этого!» «Хм, комнат три?» «Угу! Ух ты, и ванная большая!» «И ремонтик свежий, и недешевый, видно!» Сунулась она и в санузел. «В общем, ничего так, жилище! Перекантоваться до лучших времен пойдет!» Откуда им взяться временам получше, вздохнула я, поставив чайник на плиту. Ну, здравствуй, Варюха. Ты же у нас вон какая куколка. Быстренько найдёшь себе мужика состоятельного. Вон их сколько прямо к крыльцу у нас после занятий подкатывают. Меня аж передёрнуло, когда я вспомнила эти раскормленные рожи уголовные, что действительно паслись на своих дорогих тачках, цепляя девчонок позговорчивее. Сколько раз чуть не бегом мимо приходилось проскакивать, стараясь не слышать скобрезности и пошлые намёки и предложения, что орали вслед. Ты с ума сошла, эти бандики. Ой, да теперь не тебе кривиться, Варя. Взрослей, блин. Да они принцы они, кто ж спорит. Зато те мужики знают, что мы не какие-то потыушницы дешёвки, что за чебурек дадут. Одета, обута, при деньгах будешь. Может и не замуж, но быть любовницей у такого даже круче. Жена дома с детьми кострюлями сидит, а ты живёшь красиво. Не здесь же тебе корни пускать с этим Артёмом. Ты же 5 минут назад слюни на него пускала, удивлённо глянула я на подругу. Откуда в ней такое? Ну, так слюни слюнями, а жизнь-то нормально, основательно устраивать нужно. С тем же Ромой на морях повеселиться было здорово. Ну не всерьёз же всё это. В кармане ветер и всех богатств улыбка до тела. Нафиг такой на постоянной основе? Ирка, ты чего? Поразилась я. Это ты чего, Варяка? На землю спустись. Артём этот хорош, конечно, но он, как ты и сказала, местный вариант. А ты же не намеренна застревать тут так? Так. Поёжилась я неуверенно. Ну вот и держись у него под боком. Пока. Всё не прозебать в том годюшнике, в который Мамаша вас сплавила. Но варианты на будущее искать-то не забывай. И пореальнее на жизнь смотреть начинай. А пореальнее это как? Неуютность от такого в нос открытого лица подруги стало преображаться в раздражение. Смотреть на тачку и кошелёк они в лицо. А хуть и так. Мужик тебе лицом, что ли, обеспечивать будет? И на молодняк вроде этого Артёма смотреть тебе тоже смысла нет. Но она сама теперь нищая, надо брать солидного, чтобы у него уже всё было. Пока ещё молодость и красота есть, надо себе всё обеспечить на потом. Чёрт, и расчешись, у тебя на голове как пучок соломы. Её нищая прозвучала так уничижительно, что меня уже откровенно передёрнуло от отвращения и злости. Ну знаешь, я себе будущего в качестве подстилки продажной чьей-то как-то не желаю. Руки, ноги, голова есть, и сама смогу что-то добиться и прожить. Ой, да неужели? Что, думаешь, тебе великие перспективы на музыкальном поприще светят? А кстись. Кому это наша классика сейчас сдалась? Да учисься, чтобы училкой по музыке дебильной потом за копейки работать или поломойкой пристроишься. Официанткой, может? Или типа бизнес замутишь. Вон, как наша математичка бывшая начнёшь в Турцию за всяким дешёвым барахлом мотаться. обратно баулы не подъёмные таскать. Пока спина разгибаться не перестанет и руки до колен не вытянутся. Кому ты тогда такая будешь нужна? Этому Артёму, что ли? Да уж, поверь, он тебя мигом кинет, как слетит этот твой образ воздушной хорошенькой куколки. Детей ему родишь, на кухне торчать будешь, обстировать и угождать. Ирка, замолчи. Я уже еле сдерживалась, чтобы не заорать на неё. Я-то замолчу, но знаешь, красавец твой меня глазами заживо жрал, пока ты не появилась. Такие, как он, все по головна кобели. Сейчас ты ему вся такая в новинку, типа с не зашла до него. Ну надоест это и до свидания, Варя, через годик другой. А ты время потеряешь, да и выглядеть как сейчас не будешь. Особенно, если родишь здуру. Может, хватит? стукнула я чашкой по столу. Сама-то себе уже присмотрела мордоворота по богаче. А мы теперь с тобой подруга в разном положении. Мне всё это ни к спеху. У меня родители в своём уме и при деньгах. Да и брат уже поднялся не шуточно, а у тебя что? Господи, это та самая Ирка, с которой я эти годы делилась всеми секретами, та, которую считала чуть ли не самым близким человеком. Что с ней стало? И ведь тут дело в том, что стало со мной. Я вдруг ей неровня и можно со мной вот так, брат, говоришь. Процедила я сквозь зубы. Ну вот его-то я и прихвачу в качестве спонсора на будущее. А он мне и сам предлагал породнимся. Пф, не обольщайся, Варенька. Яродамира знаю. Спать он с тобой может и не против, но на шею себе ярмом вешать да ни за что. К тому же он давно уже ухаживает за дочкой одного депутата. Вот нагуляются оба и поженятся. А он не дурак, знает, что выбирать для семьи надо кого-то своего круга и с перспективой. А ты кто? А я Варвара Добролюбова. Что знать тебя больше не желает, ясно. Выметайся. Эй, девчонки, а что у нас за шум? Зима появилась в дверях кухни, застав меня. в указующем направлении к чёртовой матери жести. За его спиной маячил Антон, глядящий на Ирку с отчётливым любопытством. Артём, взглянув на меня, выглядящую сейчас наверняка натуральным, растрёпанным, бледным, да ещё и злющим пугалом, нахмурился и рыкнул сразу угрожающе. «Варьк, чё за дела?» «Ира уходит сейчас же!» Потребовала я... И уже точно бывшая подруга ухмыльнулась и походкой от бедра направилась прочь. Парни посторонились, пропуская ее, а я, сглатывая противный ком в горле, помчалась в спальню. — Жалко! — послышался в спину голос Антона. — Я б вдул! — Что, разок?